Глава восьмая. Самый лучший подсказчик. Вернувшись в замок дамы теней, Катерина хотела отправиться в свою комнату, но Динара с загачным видом поманила ее за собой. Еще не время спать, произнесла она, улыбаясь под маской. Катерина поймала себя на мысли, что впервые видит Динару счастливой. Она вернула себе тело, встретила человека, которого любила на протяжении многих лет, снова начала общаться с матерью и родным кланом оборотней. Катерина даже немного завидовала ей, надеясь, что и ее жизнь когда-нибудь нормализуется. — Куда мы идем? — спросила девушка, ступая за Динарой по темному коридору. — К твоей матери, разумеется. «Правда, баронесса, сейчас нету замки, а большинство слуг занято на строительстве, значит, мы можем повидать Маргариту». «И вам за это не влетит?» «Я помощница дамы теней», — сказала Динара. «Придворные боятся меня не меньше, чем ее». «Поначалу вы меня порядком пугали», — призналась Катерина. «Это из-за маски». «Но все же вы убили Рязановых». Динара на мгновение замерла и оглянулась на Катерину. Ты не права. Я лишь обездвижила их порошком, который дал мне император. О том, что он собирается убить их, я узнала лишь, когда он нанес удар своим жезлом Я не убийца, хотя полицмейстер и его жена были очень скверными людьми. А вот твой отец другое дело. Поэтому я предупреждала тебя, чтобы ты не доверяла ему ни при каких обстоятельствах. Я помню. Когда ему это нужно, Александр может быть очень убедительным. Люди ведутся на его ложь, на его лесть, но у императора всегда имеется собственный план, в который он не посвящает никого. Я сама до конца его не понимаю, поэтому просто будь осторожна. Но отец на нашей стороне, несмотря на то, что занимается разными темными делами, он так же, как и все, хочет избавиться от демона — — А ты уверена в этом? — тихо поинтересовалась Динара. — Никто точно не знает, чего именно добивается император. Я помогал ему, ведь он стал моим шансом на спасение, и не прогадала. Благодаря ему я познакомилась с тобой и твоими друзьями, снова встретилась со своей матерью. Но я не верю императору, и ты не верь. «Многие вещи, которые я узнала, о нем пугают меня», — призналась Катерина. «Но не станет же он причинять мне вред. Отец все-таки». Они поднялись на верхний этаж северной башни замка и остановились у массивных дверей из черного стекла. Узницу охраняли два центуриона. Они стояли, преградив путь с крещенными алебардами. Динара сделала им знак рукой, и стражники молча развели алибарды. Катерина и Динара толкнули тяжелые двери и вошли в покое Маргариты. Комната пленницы совсем не напоминала тюремную камеру. Каменный пол устилали толстые ковры, в небольшом камине у дальней стены горело пламя. Через большое окно виднелась часть балкона с высокими перилами, выйти на который можно было через раскрытую дверь. Маргарита, кутаясь в кружевную шаль, сидела в кресле у камина. Увидев дочь, она вскочила и бросилась навстречу. Только тогда Катерина увидела длинную цепь, скользившую за ней по полу. Толстый стеклянный браслет на цепи охватывал щиколотку ее матери. Другой конец цепи был уделан в каменную стену. У Катерины перехватило дыхание от жалости и негодования. Позади Динара тихо закрыла двустворчатые двери. Маргарита крепко обняла дочь и вздохнула. «Я так рада, что с тобой все в порядке», — сказала она. «А с тобой? Как они с тобой обращаются?» «Мне приходилось жить в условиях похуже», — грустно улыбнулась Маргарита. Но ну, расскажи мне обо всем. Что творится вокруг? Что еще они заставляют тебя делать?» Екатерина только сейчас заметила, что ее платье снова стало белым, как тогда на балу. Она была очень рада увидеть мать целой и невредимой, и чудесный наряд отражал ее чувства. «Вам нужно поговорить», — сказала Динара, все еще стоящая у двери. «Я ставлю вас ненадолго. Буду ждать в коридоре. Но сначала вот». Она извлекла из складок плаща небольшой хрустальный флакон и протянула его марго. — Что это? — спросила Маргарита. — Порошок из ягод меланж последнего урожая, собранных в монастыре зеркальных ведьм. Мы нашли его в вещах поверителя кукол, и магистр попросил меня отдать его тебе. — Но зачем? — Он сказал, что ты найдешь ему применение, — улыбнулась Динара. Ты знаешь, иногда он преображается в старую гадалку и раскладывает карты, чтобы заглянуть в ближайшее будущее. Недавно магистра Корнелю снова гадали. Подробности они мне не сообщили, но велели отдать этот флакон тебе. Спрячь, чтобы никто из прислужников не нашел. Созерцательница с благодарностью приняла флакон, подошла к большой кровати и сунула его под матрас. Динара кивнула и вышла. Маргарита предложила дочери сесть поближе к окну. На небольшом столике перед ней стояли высокий хрустальный графин с водой, пара бокалов, серебристый поднос со свежими фруктами и булочками. Катерина была не голодна и отказалась от угощения. Марго взяла с подноса странный плод оранжевого цвета. Катерине таких пробовать не доводилось. «Как видишь, со мной хорошо обращаются», — сказала Маргарита. «Но это все равно тюрьма, так или иначе». «Ну, хватит-то по мне». «Как ты держишься, милая?» — она взяла Катерину за руку. Мне больно видеть тебя в таком состоянии. Девушка со слезами на глазах следила за змеящейся по полу стеклянной цепью. Не думай об этом. Я уверена, что магистры остальные что-нибудь придумают. Мне бы только избавиться от цепи и добраться до ближайшего зеркала. Я могу разрубить ее прямо сейчас? Воскликнула Катерина. Она вытянула руку, и меч Мартианы тут же появился в своей руке, соткавшись словно из воздуха. Клинок Красной Королевы? Откуда он у тебя? изумилась Маргарита. Корнелиус подарил. Катерина хотела ударить клинком по цепи, но Марго остановила ее. Так и не сейчас? Еще слишком рано. Она нам ни к чему вызывать лишние подозрения. Александр часто заходит ко мне, и пока я должна изображать покорную пленницу. Так вот, почему магистр попросил передать тебе это? Внезапно догадалась Катерина. Она протянула матери шкатулку с глассараксом. Он предвидел все? «Паук сможет перегрызть не только цепь, но и дверные петли. Воспользуешься им, когда настанет подходящий момент». «Спасибо, милая». Марго спрятала шкатулку там же, где и флакон, под матрасом. «Я обязательно им воспользуюсь, как только про меня все забудут». «Ритуал ведь должен начаться очень скоро». «Я так не хочу это делать», — всхрипнула Катерина. «Мама». «Но я должна...» «Я знаю, милая». Маргарита утерла ей слезы рукавом платье. «Надеюсь, когда-нибудь ты сможешь простить меня за то, что я наделила тебя такой судьбой». «Но ты ни в чем не виноват. Это все темнейшие властелины». «Я могла бы все предотвратить. Но я потеряла голову, увидев твоего отца. Любовь толкает нас на ужасные вещи. Ты просто влюбилась. Ты не могла знать, чем все обернется». «Я могу легко возвращаться в прошлое, но заглядывать в далекое будущее для меня пока сложно», — с сожалением согласилась Маргарита. «Иначе я смогла бы все это предвидеть». «В будущее нельзя попасть через зеркало?» «Конечно, нет. Ведь оно еще не наступило. В него можно лишь заглянуть посредством магического зеркала или гадальных карт». Но и тогда ты увидишь лишь один из возможных вариантов развития событий. Любой наш шаг в настоящем времени может все изменить. — Как ты изменила будущее, вернув меня? — Верно. Но я ни о чем не жалею. — Ради этого... — она обняла Катерину и прижала ее к груди. — Я готова снова и снова нарушать законы магии. — А Игорь? Они пообещали мне вернуть его. У Баронаса есть зеркало, чтобы ходить сквозь время. «Есть — Есть, — кивнула Маргарита. — Оно из коллекции магических зеркал Мартианны Лефевр, этой ужасной женщины. Но дама тени не умеет им пользоваться. Ей это не дано. — Значит, она обманула меня? — испуганно воскликнула Катерина. «Обманула — Обманула, — кивнула Марго. — При всем желании она не сможет вернуться в прошлое. Но это и к лучшему. Только представь, сколько зла она натворила бы, если бы умела изменять ход времени. Некоторым людям лучше не обладать такими способностями. «Но ты ведь сумеешь вернуть Игоря?» — с надеждой спросила Катерина. «Да. Поэтому они и заперли меня, чтобы заставить тебя пойти на их условия. Не переживай, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам». Катерина вздохнула с облегчением. Но Бронесса снова обманула ее. «Проклятая ведьма! И как эти люди могли спокойно спать по ночам? Вся их жизнь состояла из одних лишь предательств, убийств и лжи. Ты ведь любишь этого мальчика?» — неожиданно спросила Маргарита. Катерина почувствовала, как ее щеки заливает румянец. — Я знаю тебя куда лучше, чем ты представляешь, — улыбнулась Марго. — А твои чувства к нему слишком заметны. — Не думала, что это так очевидно, — призналась Катерина. — Особенно если учесть, что я сама лишь недавно это поняла. И теперь совершенно не знаю, что мне делать. Поделись со мной. — Может, я что-то тебе подскажу, — предложила Маргарита. — Ты ведь знаешь о Матвея? — Разумеется. Мы с ним выросли вместе. Это был первый парень, с которым я... Катерина замялась, который тебя поцеловал, — мягко улыбнулась Маргарита. «Я знаю об этом, юноши ведь все твое детство я наблюдал за вами обоими. Вы практически не расставались. Матвей — самый хороший, самый милый, он мой самый лучший друг. Но потом появился Игорь. Поначалу мне казалось, что он ненавидит меня, но затем все изменилось. Мы стали гораздо теплее относиться друг к другу, а это путешествие позерцали и сблизило нас». Я вдруг поняла, что испытываю к нему другие чувства, не похожие на чувства к Матвею. Я совершенно запуталась. Ты сама ответила на свой вопрос. И даже не поняла этого, — рассмеялась Маргарита. «Правда — Правда? — удивилась Катерина. — Ты назвала Матвея своим лучшим другом. А вот тебе и ответ. Ты любишь его как друга, как старшего брата. Но Игорь тебе нравится именно как парень. Но мы целовались с Матвеем. Дружба это сложно назвать. — А, Игорь, когда он умер, у меня на руках, я потеряла голову. Я думала, у меня сердце разорвется от горя. Сердце — наш самый лучший подсказчик. Слушай его, и оно никогда тебя не обманет. Не задумывайся об этом сейчас. Рано или поздно нужное решение само придет тебе в голову. — Наверное, именно так мне и стоит поступить, — согласилась Катерина. — Но только если Игорь вернется, если тебе удастся сделать то, что ты уже сделала со мной. Нужно верить в лучшее. Но тогда будущее снова изменится? Возможно, — кивнула Маргарита. А возможно и нет. Тут все очень сложно, милая. Мы ничего не можем знать наперед. Игорь вернется, и будущее изменится. Но если возвращение Игоря предопределено заранее, тогда все просто пойдет своим чередом. Не ломай себе голову. Лучше сосредоточься на том, что тебе предстоит. Я только об этом и думаю. Магистр просил меня начать ритуал. Только так созерцатели смогут одолеть темнейшего. Но что, если у них ничего не выйдет, и демон действительно прорвется на землю? Никто не знает, какие последствия для зерцали и всех нас будет иметь открытие портала. Ничего подобного в нашем мире еще не происходило. Когда темнейший уйдет, его магия исчезнет вместе с ним. Многие колдуны, и не только темные, лишатся сил. Вполне возможно, что и созерцатели тоже. И ведь никому точно неизвестно, откуда взялись наши способности. Орден был основан Калиостро и его последователями. Но что, если изначально они тоже получили свои силы от темнейшего? Я слышал, что магистр пришел в этот мир, когда Корнелиус, Мартиан и Небьюлон уже жили здесь. Поначалу. До появления демона они черпали свои силы из природных источников, жили в согласии с окружающим миром. Они были не очень сильны, но довольствовались этим. И только магия темнейшего сделала их теми, кем они в итоге стали. Корнелиус всегда колебался между светом и тьмой, но не Мартианна стали служить исключительно злу. Темный гламор изменил их они превратились в сильнейших темных магов за всю историю этого мира. Небилон завоевывал целые королевства и уничтожал их, превращая людей в своих рабов. А Мартианна, это она впервые начала приносить людей в жертву темным богам, чтобы сохранить молодость и упрочить свое могущество. Тебя называют сестрой тьмы, но ее называли матерью всей тьмы». Когда красная Батиса отравила ее, многие вздохнули с облегчением, ведь в конечном итоге Мартианна Лефевру уничтожила бы весь этот мир, а затем взялась бы и за другие измерения. Но как магистр мог связаться с ними? Ведь он совсем не такой. Сначала он ничего не знал. А когда понял, с кем связался, просто ушел от них. А вскоре и Корнелиус последовал за ним. Не прошло и года, как Мартиан и Небилон погибли, а магистры Корнелиус окончательно освободились от их власти. Тогда они основали орден, который многие годы следил за миром и процветанием Зерцалии, используя исключительно светлую магию. Так продолжалось вплоть до появления здесь членов демонической пятерки. И теперь вся магия может исчезнуть. Нужно надеяться на лучшее. Никто из созерцателей никогда не пользовался темной магией. Мы черпаем силу из старинных заклинаний, из окружающей нас энергии природы. Будем надеяться, что наша сила останется при нас. То есть вы сами ни в чем не уверены? А что, если и ваша сила иссякнет? Если исчезнут способности одаренных детей? Это стоит мира и благополучия наших близких. Но что, если сила уйдет до того, как ты вернешь Игоря? Встревожилась Катерина. — Поэтому я и попытаюсь сбежать из заточения как можно скорее, — улыбнулась Маргарита. — Вскоре замок опустеет, и мне никто не помешает. И тогда пригодится твой Глассаракс. Катерина почувствовала невероятное облегчение. В этот момент дверь отворилась, и в комнату заглянула испуганная Динара. — Император, — шепнула она. — Он приближается.